А в городском саду, моем любимом, между него и дымчатым собором, сияющие легкие видения сквозных ветвей склоняются над снегом, над будками, над каменным верблюдом Бржевальского, над скованным бассейном, и дети с гор катаются, гремят, ложа снечком на бархатные санки.